Глава седьмая. Общение. Почему меня никто не слушает? В разговоре с друзьями ты пытаешься вставить слово, а тебя перебивают или меняют тему. Хочешь рассказать что-то важное родителям, а они «ага», «угу», и сразу понятно, что им совершенно не интересно Что за дела? Неужели ты настолько плохой собеседник? В современном мире с коммуникацией вообще творятся интересные дела. Люди общаются намного больше, чем 50 и даже 30 лет назад. И это понятно. Не так давно у нас вместо мессенджеров были только телеграф и домашний телефон. А поскольку сейчас мы больше общаемся, то и устаем сильнее. В какой-то момент очередной диалог становится для нас просто информационным шумом. И не потому, что тема скучная или собеседник зануда, а просто потому, что мы устали. Это общая для всех история. А теперь ближе к делу чтобы в этом бешеном информационном потоке твой голос зазвучал по-настоящему громко и отчетливо нужно чтобы соблюдались некоторые условия во первых тебе действительно есть что сказать иногда нам страшно хочется сказать хоть что- то лишь бы нас заметили в этом случае твои слова действительно могут раздражать вокруг и так все кричат и требуют внимания а тут еще ты если хочешь внимания друзей Родителей и знакомых не обязательно что-то говорить. Попробуй просто с интересом смотреть на другого человека. Улыбнись. И тебе наверняка улыбнуться в ответ. Думай о человеке. Ты не поверишь, мы действительно почти что слышим чужие мысли, когда они о нас. Если тебе нужно внимание близкого, подойди и обними его. Телесный контакт сообщает в десятки раз больше, чем любые слова. В конце концов, приготовь человеку сюрприз. Покажи что-то интересное, и получишь столько внимания, что его тяжело будет унести. Во-вторых, ты в теме разговора. Ты не думаешь о чем-то своем, а следишь за ходом беседы. Понимаешь, о чем говорят другие, какое у них настроение, что их беспокоит, где сейчас точка их интереса. Например, во время разговора твои мысли улетели куда-то в сторону каникул, а ты вдруг говоришь, а давайте этим летом поедем в Карелию. Отличное предложение, вот только речь в компании шла об упавшем самолете или о недавно вышедшем фильме. В-третьих, ты соблюдаешь формальные правила беседы. Не перебиваешь, не врываешься в чужой монолог, не обесцениваешь ранее сказанные слова. Да это все фигня, вы не то говорите, это скука, а вот я вам что скажу. В-четвертых, ты говоришь с другими на одном языке. Нет, я верю, что ты не начнешь вдруг болтать с друзьями по-турецки. Речь о том, чтобы тебя понимали. Убедись, что твои сописедники. Понимают, о чем вообще разговор. Не начинай со слов «А у меня вчера в манге Шикамару придумал, как одолеть десятихвостого лиса». Сначала убедись, что люди знакомы с мангой и хотя бы примерно знают сюжет Наруто. Если нет, придется начать издалека и вести их в курс дела. Понимают значение слов, которые ты употребляешь. Фразы вроде «У меня в точке флуктуации наступает полная фрустрация» или «изикатка» для многих требует перевода на русский. Понимают твой посыл. Почему Вася вдруг стал говорить нам про вестибулярный аппарат синих китов? А, это он хотел такую аналогию провести. Черт, а мы все прослушали. И еще пара нюансов. На какую роль беседе ты претендуешь? Если хочешь быть лидером, а тебе не дают, это повод поработать над лидерскими качествами, а еще хорошенько подумать, точно ли это твоя компания. Порой, когда тебя никто не слушает, возникает желание стать антигероем, таким пересмешником, который всегда критикует то, с чем все согласны, высмеивает, вышучивает, противостоит, спорит и, честно говоря, всех раздражает. Не то чтобы я тебя отговариваю. но просто подумай хорошенько, прежде чем возьмешь на себя эту роль. Природных шутов на свете очень мало, а большинству из нас рано или поздно становится больно и неприятно, что мы всех бесим. Попробуй. Внимание, внимание. Прежде чем сообщить собеседникам что-то важное или взять слово, привлеки их внимание. Да и понять, что тебе есть что сказать. Это можно сделать при помощи таких сигналов. Смена позы. Откинься назад, расправь плечи, наклонись вперед к собеседникам, только не слишком близко. Все эти действия заставят по меньшей мере на тебя посмотреть. Воспользуйся этим и начни говорить. Взгляд. Если ты поднимаешь голову и внимательно смотришь на того, кто сейчас говорит, значит, ты готов подхватить его мысль, что-то добавить или развить тему. Звуки. Короткое покашливание, вздох, междометие, а Ой, да-да, тоже подходящие сигналы, пусть и не самые деликатные. Обращение. Это тяжелая артиллерия, коммуникации Ее нужно использовать очень аккуратно. Вот варианты обращений, удачные и не очень. Мама, ты знаешь? Да, так хорошо. Ма, послушай меня. Ой, а так лучше не надо. Почему? Может, случайно прозвучать по-хамски. мы вообще плохо воспринимаем повелительное наклонение. Мама, может быть, и не обидится, но тон беседы изменится не в лучшую сторону. Друзья, смотрите, народ, есть идея. Да, так хорошо. Народ, люди, люди, люди. Эй, ну что, никто меня не слышит, люди? Ой, а так лучше не надо. Почему? А чего орешь-то? Заяви, что тебе есть что сказать. И у других появится причина тебя послушать. Вера Павловна, Можно мне добавить? Мне кажется, тут есть еще кое-что важное. Да, так хорошо. Вера Павловна! Ве-ве-вера-вера Павловна! Так бывает, когда тебя перебивают. Почему? Никому не нравится, когда кто-то икает его именем. Не услышали в первый раз? Не добивай. Дай другим прокричаться. Сереж, я с тобой не согласен. Да, так хорошо. Серёжа, ты не прав. Серёженька, ты, наверное, не в теме. Ой, а так лучше не надо. Почему? Если говоришь о себе, то проблема в тебе. Если о Серёже, значит, ты на него наезжаешь. А уменьшительно-ласкательные суффиксы в этом случае вообще обижают страшно. Попробуй. На одной волне. Пожалуй, самая тонкая штука в человеческом общении — это умение оставаться на одной волне. У хорошего диалога есть общий темп, ритм, стиль. И все это совместное творение всех участников. Что нужно делать, чтобы улавливать и удерживать волну? Слушай других. Обращай внимание на слова, интонации. Следи за реакцией. А точно всех насмешила эта странная шутка? Сейчас повисла неловкая пауза или все просто задумались? Обращай внимание на всех участников беседы. За столом сидят пятеро, а говорят только двое. Что в это время происходит с другими? Они не заскучали? Может, как раз им будет особенно интересно то, что ты собираешься рассказать? Или они поддержат твою точку зрения, которая не похожа на то, что высказывают самые громкие участники беседы? В бизнесе и вообще в деловой жизни есть такая традиция. Перед началом любого важного разговора участники сначала болтают о всякой чепухе. Что-то холодно сегодня, зато снег наконец выпал. Вы не катаетесь на горных лыжах, хотите воды или кофе. Очень люблю зеленый чай с жасмином. Мария Федоровна, как здоровье? Вы слушали вчера тот концерт по радио. Вся эта болтовня не сбой системы, а особый процесс настройки людей друг на друга. Мы слышим, как и что говорит собеседник, и постепенно подстраиваемся под него. Если у него голос тихий и зловещий, мы тоже будем полушептать и обороняться в диалоге. Если он говорит громко и любит посмеяться, мы не побоимся чуть повысить голос и шутить посмелее. Чтобы у тебя тоже работала система автоматической настройки, не пренебрегай таким вот разговором. Ни о чем. Вступай в беседу, отвечай на вопросы, которые якобы ничего не значат. В этот момент слушай, наблюдай и встраивайся в диалог. Попробуй наведение мостов. Во время беседы тебе пришла в голову интересная мысль, но совершенно непонятно, как вклиниться в общий разговор. Даю тебе список простейших риторических приемов, которые позволят взять слово и привести собеседников к той мысли, которая сейчас тебя заботит. Вариантов тут может быть масса. Я предлагаю для тренировки такие. А вы знаете, о чем я думал, пока Вася говорил? Я думал о том, что все это похоже на... Мне сейчас вспомнилось. Слушайте, очень интересно, почти как. Спасибо, Аня, ты помогла мне понять, что. Это странно, но, кажется, я с вами не согласен. На мой взгляд, вот Алиса рассказала, что, а я хочу добавить, что. Я кое-что подумал. Кажется, это сейчас в тему. А теперь, первое, переведи эти фразы на язык людей, с которыми ты общаешься. Можно со сленгом. Второе. Придумай еще штук семь таких же мостов. Третье. Проследи за собой. Как часто ты используешь эти мосты в своей речи? Хороший результат от трех раз в день или от двух раз за беседу. Но начать можно хотя бы с одного моста в неделю. Это тоже успех. Четвертое. Посмотри на реакцию окружающих. Какие мосты в твоей компании воспринимаются лучше всего? Парные связи. Знаешь, какая компания самая крепкая? Такая, где между всеми участниками есть какая-то связь. Например, с Петей ты ходишь на дополнительные занятия по математике. С Машей вы слушаете одну и ту же музыку. С Яшей у вас тоже какое-то общее хобби. И получается, что если двое замкнутся на что-то, что интересно только им, остальные смогут спокойно поговорить с кем-то еще. Вот тебе задачка. Изучи таблицу парных связей и интересов вымышленных персонажей, а потом попробуй заполнить такую же для своей компании. Даша. Учится на художника. Даша и Маша. Вместе рисуют фонарты и смотрят аниме-сериал «Девушки и танки». Даша и Ваня. Рисуют, ходят на каток по субботам, устраивают семейные шахматные турниры. Даша и Ася. Любит готовить, ухаживать за растениями и рисовать. Даша и Миша. Рисуют, занимаются восточными единоборствами, любят пикники. Маша. Любительница аниме. Маша и Даша. Вместе рисуют фонарты и смотрят аниме-сериал «Девушки и танки». Маша и Ваня. Любят книги про приключения, мангу, ходят в шахматный кружок. Маша и Ася. Выращивают кактусы, смотрят вместе аниме. Маша и Миша любят фильмы про боевые искусства, пикники. Ваня – шахматист и футболист. Ваня и Даша – рисуют, ходят на каток по субботам, устраивают семейные шахматные турниры. Ваня и Маша – любят книги про приключения, мангу, ходят в шахматный кружок. Ваня и Ася – вместе выгуливают собак, читают биографии великих шахматистов. Ваня и Миша играют вместе во дворе футбол и хоккей. Ася увлекается животными и садоводством. Ася и Даша любят готовить, ухаживать за растениями и рисовать. Ася и Маша выращивают кактусы, смотрят вместе аниме. Ася и Ваня вместе выгуливают собак, читают биографии великих шахматистов. Ася и Миша Гуляют вместе по лесу, собирают гербарий. Миша. Любит спорт и активные прогулки. Миша и Даша. Рисуют, занимаются восточными единоборствами, любят пикники. Миша и Маша. Любят фильмы про боевые искусства, пикники. Миша и Ваня. Играют вместе во дворе в футбол и хоккей. Миша и Ася. Гуляют вместе по лесу, собирают гербарий. Почему на меня обижаются, когда я говорю правду? Мама спрашивает, как она выглядит, и ты честно отвечаешь, что красная помада ее старит, и вообще неплохо бы ей сходить к косметологу. Подруга просит оценить проект по математике, и ты говоришь, что идея слабовата, но графики все скрашивают. Признаешься другу, что на твой взгляд другой парень играет в хоккей лучше, и все на тебя обижаются. хотя до этого умоляли сказать правду. В чем дело? Кому-нибудь вообще нужна правда? Правда очень нужна всем, особенно тому, кто ее говорит. Правда – это лучшая политика. Она позволяет не юлить, не выдумывать, не выглядеть дураком и вообще крепко спать по ночам. Только давай ответим для себя на несколько важных вопросов о правде. Вопрос первый. Правда и истина – это одно и то же? когда ты говоришь другу, что его проект так себе, или заявляешь подруге, что ее бойфренд – придурок. Для тебя это правда, ведь ты открыто и честно выражаешь свое мнение. Окей, это может быть и правда, но точно не истина. Знаешь, чем мнение отличаются от фактов? Грубо говоря, факты для всех одинаковые, и с ними нельзя поспорить. Сейчас 6 часов. Гоголь написал «Повесть нос». В проекте твоего друга 12 графиков. Все это факты. А мнение – это отношение людей к чему-либо. Ты считаешь, что красная помада маме не идет. А в хоккей, как тебе кажется, лучше играет не твой друг, а его соперник. Это правда, ведь ты действительно так думаешь. Но истиной это уже не назвать. Это субъективная оценка без всяких фактов. Когда высказываешь свое мнение, особенно не очень приятное для собеседника – Подкрепляй его фактами. Так твои слова будут звучать более значимо и в то же время менее обидно. Ты забил 4 шайбы, а тот парень целых 7. Наверное, поэтому мне кажется, что он играет в хоккей лучше. Мама, мне не очень нравится эта помада. Она не подходит по цвету к твоим волосам. Вопрос номер 2. Ты точно знаешь, зачем говоришь правду? И это не такой простой вопрос, как кажется. Вот ты сообщаешь подруге, что ее бойфренд полный идиот. Какую цель ты преследуешь? Спасти подругу? Но ты же понимаешь, что после твоих слов она вряд ли побежит расставаться с человеком, который ей дорог. Или ты хочешь избавить себя от общения с этим идиотом. Так это по-другому делается. Например, можно предложить подруге сходить куда-нибудь вдвоем. А если цели нет, значит тебе просто нужно выразить свои мысли и чувства. Ты хочешь, чтобы тебя услышали, поняли, признали ценность твоих слов. Это нормально. Твое мнение ценно так же, как и мнение любого другого человека. Но огорчать любимых людей только ради того, чтобы прозвучать, наверное, не обязательно. В каком же случае нужно говорить правду, когда твоя цель позаботиться о человеке, который тебе дорог? Мама, по-моему, тебе немного велик этот пиджак. Я боюсь, что ты на встрече будешь неуверенно себя в нем чувствовать. Твой бойфренд грубо с тобой разговаривает. Мне бы не хотелось, чтобы к тебе так относились. Очень сложно обидеться на человека, который говорит неприятные вещи, но показывает тем самым, что заботится о тебе. Вопрос 3. Как у вас принято? С каждым собеседником у тебя установлена своя дистанция и есть свои правила общения. Близкому другу, маме, ее знакомым ты не будешь говорить одно и то же. Учителю, ты какую-то правду скажешь, но для брата подберешь совсем другие слова. Прежде чем открыто говорить то, что думаешь, оцени, кто сейчас перед тобой и какая между вами дистанция. Например, перед уроком ты замечаешь, что у учительницы спина испачкана мелом. Скажешь ли ты ей об этом? Если бы на месте учительницы был твой друг, можно было бы спросить, «Эй, где ты так измазался?» Если бы это была мама... Возможно, другая формулировка. «Ой, что у тебя на спине?» А тут учительница, с которой вы точно не друзья. Ты выберешь другую интонацию. Будешь говорить тише, осторожнее. Подберешь другие слова. «Извините, мне показалось, у вас что-то белое на спине». мнение всегда ценны, когда подкреплены фактами. Это касается не только общения с друзьями и близкими. На уроки истории нет смысла высказывать только мнение. Я считаю, что Жуков был прекрасный полководец. Аргументируй. У Жукова на счету столько-то побед. Он был автором такого-то гениального плана. Сумел сделать то и это. Так твое мнение приобретает вес, а твоя правда претендует на то, чтобы к ней прислушались. Между прочим, на любых экзаменах эта привычка сослужит тебе прекрасную службу. Да и на работе тебя будут высоко ценить. Попробуй я высказывание. Мы уже говорили о фактах и мнениях. Для того, чтобы высказать мнение, есть очень хорошие честные выражения. «Мне так кажется», «Я так считаю», «На мой взгляд», «У меня возникает такое ощущение». Давай попробуем переформулировать некоторые честные высказывания через «я» высказывания и посмотрим, что получится. Высказываешь как правду. Ну что ты заводишься, как истеричка? Озвучиваешь свое мнение. «По-моему, ты сейчас на нервах. Тебе сложно разговаривать. Хочешь, попозже поговорим?» «Какой-то странный суп. Совсем безвкусный. Ой, мне этот суп почему-то не понравился. Я потом еще раз его попробую». «Мария Ивановна, вы мне несправедливо эту тройку ставите. Я же болел». «Мария Ивановна, я не очень понимаю, почему за эту работу у меня тройка. Помогите, пожалуйста, понять, в чем я не разобрался». Извини, конечно, но ты ведешь себя как дурак. У меня такое чувство, будто это не ты сейчас, а кто-то другой. Мне странно видеть, что ты ведешь себя вот так. Слушай, ты чего так вырядилась? Это же футбольный матч, а не дискотека. Я боюсь, тебе не очень удобно будет в этой одежде. Мама, ты вообще не так поисковиком пользуешься. Вот и выпадает всякая ерунда. Мне кажется, так у тебя не получится ничего найти. Хочешь, научу составлять запрос. Что-то фиговенько ты сыграл сегодня. Мне показалось, сегодня игра не сложилась. Что-то не так? Попробуй круг общения. Возьми лист бумаги, поставь в центре красивую большую точку. Это ты. Теперь обведи ее. Это твой ближний круг общения. Здесь находятся люди, которые очень хорошо тебя знают и точно все поймут правильно, даже если ты сообщишь им не очень приятную правду, при условии, что ты будешь говорить ради них самих, а не ради себя. Затем обведи себя и свой ближний круг еще раз. И этот круг уже пошире. В нем твои знакомые, одноклассники, друзья твоих родителей. В общении с ними нужно больше фактов и меньше эмоций. За ним еще один круг. Это дальние знакомые, учителя, коллеги твоих родителей. Если тебе доведется прийти к ним в гости – ты точно не скажешь «не нравится мне ваш салат, какой-то не несоленый». Здесь твоя правда будет неуместна, ее нельзя выразить так же, как в ближнем круге. Каждый раз, когда говоришь человеку правду, мысленно помещай его в один из своих кругов общения. Какие формулировки в них лучше использовать? Попробуй метод сэндвича. Этот метод используют многие руководители – Педагоги, менеджеры, когда им нужно сказать о проблемах и ошибках, но при этом не ранить чувства людей. Все просто. Твоя критика – это начинка. А по краям, то есть в начале и в конце твоего высказывания, должны быть ломтики принятия, одобрения и похвалы. Например, в целом проект очень интересный. Ты большую работу проделал. Я бы так точно не смог. Классные графики, очень много информации. Но вот мне показалось, что… Презентация получилась скучной, хорошо бы ее переделать. Нужно убрать непонятные слова из введения. Стоит сформулировать проблему раньше, иначе непонятно. И так далее, пока вся правда не кончится. Но мне кажется, ты быстро все доведешь до совершенства, потому что основная часть работы уже сделана. Почему я не могу сдержаться и говорю грубости? Вы в классе готовите учебный проект. И одна заучка предлагает идею. Ты считаешь, что это полный бред. Говоришь ей, что она круглая дура. А потом начинаешь понимать, что предложение это было ок. Вот только как теперь об этом сказать? И непонятно, как из всего этого выбираться. Извиняться не хочется. Давать задний ход тоже неприятно. И зачем ты грубил? Во-первых, здорово, что ты следишь за собой и замечаешь, что некоторые твои слова звучат грубо. Это отличное умение. Многие взрослые, с которыми я работаю, не могут похвастаться таким высоким уровнем осознанности. Уважаю. Во-вторых, запомни, если ты говоришь резкие, грубые вещи, это не значит, что ты плохой человек. Каждый из нас иногда срывается. Кто-то реже, кто-то чаще. Но это не делает нас злыми, жестокими, гадкими. В крайнем случае нас можно назвать несдержанными. И то же самое нужно помнить, когда тебе кто-то грубит, Перед тобой не обязательно плохой человек. В-третьих, наши слова выражают не только мысли, но и чувства. И именно чувства заставляют нас срываться на грубость. Почему тебе сейчас в целом сложно сдерживать эмоции, можешь послушать в главе «Почему меня все бесит», а вот о грубости поговорим отдельно. Давай поразмыслим, какие наши слова можно считать грубыми. Попытка перебить, заставить другого замолчать. Оскорбление, дерзости, переход на личности, нецензурная брань, повышение голоса, крик. Что объединяет все эти речевые ситуации? Правильно, выход за рамки, за рамки приличий, этикета, цивилизованного общения, нарушение личной границы собеседника, переход туда, куда тебя не приглашали. Зачем мы так делаем? В 99% случаев, чтобы привлечь больше внимания к ситуации. Грубость – это не очень хороший, но очень действенный инструмент. Он как яркий маркер выделяет нас, нашу мысль, волнение или ярость. Грубость действует как пожарная сигнализация, кричит о том, что что-то не так. Если тебе хочется нагрубить, скорее всего, ты боишься, что без маркера, усилителя, тебя не услышат. Что делать в этой ситуации? Первое. Дыши. Можно не выполнять никаких специальных дыхательных практик. Просто во время неприятного нервного разговора следи за тем, чтобы тебе удавалось глубоко вдыхать и медленно выдыхать. Когда наше тело получает достаточно кислорода, мы лучше соображаем и находим силы подобрать нужные слова. Второе. Постарайся рвануть стоп-кран. Возьми паузу. Честно скажи собеседнику, что ты не можешь прямо сейчас общаться спокойно, и тебе нужно 5 минут, чтобы все обдумать. Эти слова точно сработают лучше, чем дерзость. Так можно говорить и сверстнику, и родителям, и даже директору школы. Если они хоть немного разбираются в людях, то отнесутся с пониманием. Третье. Честно ответь на вопрос. Почему ты хочешь подчеркнуть грубостью именно этот момент? Что твой собеседник непременно должен услышать и понять? Может оказаться, что это не совсем та мысль, которую ты пытаешься выразить. Например, мама снова предстает, что у тебя плохие оценки, что ты плохо стараешься. Ты повышаешь тон и объясняешь, что по физике у тебя уже все исправлено, а по русскому у всех тройки И вот ты уже готов влепить в свою речь некрасивое слово. Но если присмотреться, Твоя грубость относится вовсе не к физике и не к русскому, а к тому, что мама пытается управлять твоей жизнью и слишком много внимания уделяет отметкам. Тебя это огорчает, раздражает, волнует. Ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое и доверили хотя бы школьные дела. И это ты и пытаешься донести до мамы. Четвертое. Постарайся сформулировать ту главную мысль, которую хочешь донести. Четко, ясно, спокойно. Можешь начать с описания своих чувств. Меня огорчает, пугает, обижает. Мне трудно слышать, мне больно понимать. А потом именно то, что должно быть услышано, без нецензурной брани, не повышая голос и не нарушая границы. Пятое. Дальше решать себе. Сделав паузу, одышавшись и сформулировав важную для себя мысль, ты можешь вернуться к собеседнику и продолжить прерванный разговор. Или когда-нибудь потом поделиться своими чувствами и мыслями. Или записать сформулированную мысль в блокнот и спрятать в ящик. А можно пойти дальше. Разобравшись с тем, почему тебя так тянет нагрубить, вернуться к проблеме, которую вы обсуждали, и поискать, уже безо всяких эмоций, верное решение. Мам, есть такая мысль. Я пойду участвовать в Олимпиаде по-русскому и посмотрю, что на самом деле могу, а чего не могу. Только давай, пожалуйста, не будем больше тратить столько времени на обсуждение моих оценок. Это не поможет мне лучше учиться. Попробуй. Упражнение «Четыре уха». Раз уж мы заговорили о грубости, давай я познакомлю тебя с классной практикой. Ее придумал немецкий ученый Фридман Шульц фон Тун, психолог, известный во всем мире исследователь человеческого общения. В чем ее суть? Часто наше сообщение другому содержит гораздо больше, чем мы предполагаем. Фон Тун выделил четыре слоя смыслов. Факты. Суть дела. То, о чем мы хотим проинформировать собеседника. Самораскрытие. То, как мы себя презентуем данным сообщением. Что рассказываем о себе. Отношения. Что мы чувствуем в связи с тем, что говорим, и вообще с ситуацией. Призыв. Что мы хотим? чтобы человек сделал. Бывают сообщения, в которых нет никаких слоев или, по крайней мере, мы их не слышим. Наш самолет вылетает завтра в 19.30. Пушкин родился в 1799 году. Произнесенные спокойным ровным тоном эти фразы информируют нас, не более того. Но вот простая фраза «обед готов», произнесенная мамой строгим и укоризненным тоном играет более глубокими красками. факт. Обед готов. Можно есть. Самораскрытие. Я приготовила обед. Тебе, между прочим, приготовила. Отношения. Мне жаль, что я готовлю, стараюсь, а никто этого не замечает. Ты вечно сидишь в своем ватсапе и вконтакте и во мне совсем не нуждаешься. Призыв. Вставай с дивана, иди уже есть. Оторвись от соцсетей и отдай должное моему кулинарному таланту. Попробуй. То же самое с твоими сообщениями. Например, ты говоришь маме, не надо врываться ко мне в комнату. Я помню, что должен убрать носки. Факт. Ты помнишь, что надо убрать носки. Самораскрытие. Ты уже не ребенок, чтобы родители без спросу врывались на твою территорию. Отношения. Тебя очень огорчает и раздражает, что мама относится к тебе как к ребенку, не уважает твое личное пространство и входит к тебе по любому поводу. Призыв. Ты просишь, чтобы взрослые уважали твое личное пространство, верили тебе и позволили самому решать, как и когда укладывать носки на место. Итак, два сообщения разобрали, а теперь тебе задание. Первое. В течение недели собирай все фразы, которые тебя зацепили в общении с родителями или друзьями. Это могут быть слова, после которых кто-то из вас повысил голос, обиделся, расстроился или вдруг напряжение спало само собой. Второе. Распиши каждую фразу по четырем слоям. Уверена, ты быстро научишься слышать всеми четырьмя ушами, и это поможет тебе лучше управлять своими чувствами и словами. Почему мы в компании не можем ни о чем договориться? Вам с одноклассниками надо подготовить школьное выступление. Например. Хотели решить все быстро, а вместо этого два часа проспорили, кто больше дурак. Кто-то вообще отключился и общался в сторонке о своем. В итоге ни к чему не пришли, договорились встретиться завтра, но не факт, что все пройдет иначе. Знаешь, что такое командная работа? Это когда люди вместе решают одну задачу, при этом каждый делает свое дело. Другими словами, когда у всех есть общая цель и у каждого есть своя роль. Каждый раз, когда люди в группе не могут о чем-то договориться, это значит, что либо цель потерялась, либо с ролями напутали. И не надо думать, что только у вас, молодых людей, такие проблемы. В родительских чатах и крупных компаниях часто происходит то же самое. Командную работу часто сравнивают с походом. Все идут в одну сторону, каждый со своим рюкзаком. Но есть и общие дела. Костер, еда, песни под гитару. Давай разберем командную работу, используя эту метафору. Ваша цель. Вы ее определили? Перед началом встречи повторили, заявили, записали. Это обязательно нужно сделать. Дорогие участники похода, идем по Дмитровскому району Московской области. Наша конечная точка – памятник Ленину в Дубне. Второе. Цель надо удерживать. Внимательно следите за обсуждением – Все разговоры не по теме, вежливо останавливайте. Ребята, мы сейчас не об этом. Нам нужно подготовиться к походу, а не выяснить, кто из вас прав. Третье. Роли. Определить роли не значит выбрать главного. Правильные роли рождаются из цели. Мы привыкли, что в команде есть лидер, который раздает указания и следит за исполнением. Есть серый кардинал, которому не нужно быть в центре внимания. Главное, чтобы приняли именно его идею. Бывают аутсайдеры и оппозиционеры. Вечно со всеми не согласны. Они спорят, высмеивают, а в итоге приносят команде большую пользу, помогают по-новому смотреть на вещи и критически оценивать каждый шаг. Еще встречаются шут или пересмешник. Его никто не воспринимает всерьез. Но в какой-то момент он может стать настоящим лидером, а король оказывается, как в шахматах, очень слабой фигурой. Но мы-то идем в поход. Нам не до интриг. Нам нужно дойти до цели. Поэтому не так важно, кто серый кардинал, а кто признанный лидер. Гораздо важнее разобраться, кто отвечает за питание, кто управляет бюджетом и везет с собой деньги на обратную дорогу, кто лучше читает карты, а кто несет самый тяжелый рюкзак. Видишь? Роли рождаются из цели, а не из книги. В походе нужны и навигатор, и инженер, и главный локомотив из запевала, который помнит слова любимых песен, и костровой, который лучше всех управляется с огнем. Будет, конечно, и лидер. Только нужно понимать, что лидер – это не тот, кто громче всех говорит и кого все слушаются. Прежде всего, это тот, на ком лежит огромная ответственность за мероприятие. а главное, за безопасность и здоровье всех его участников. Обычно лидером становится тот, кто уже обладает достаточным опытом. Не раз ходил в походы, сам готовил поездки, разрабатывал маршруты. Ему можно довериться. И совершенно не важно, насколько громко он заявляет о своем лидерстве. И еще, лидер не раздает всем роли. Только ты знаешь, в чем именно ты крут. Поэтому роль всегда можно придумать себе самому. Если вы рисуете стен газету, кто-то может предложить сделать быстро красивые подписи понятным почерком, а кто-то – приклеить аккуратно картинки. Что нужно знать о своей роли в команде? Первое. Ты можешь не ждать, пока тебе ее дадут. Выбирай себе сам подходящую роль и предлагай свою кандидатуру. Второе. Твоя роль должна тебе нравиться. Ты хорошо справишься только с теми обязанностями, в которых видишь смысл, и которые тебе комфортно выполнять. Поэтому даже если ты очень ответственный человек и виртуозно считаешь, но тебе не нравится работать с деньгами, лучше оставить роль казначея для кого-то другого. Третье. О своей роли нужно обязательно заявить открыто. Пока кто-то не сказал «я буду навигатором», у нас официально нет навигатора. В хорошей команде каждый сразу озвучивает свое желание занять ту или иную роль. Если есть возражения – Лучше обсудить их сразу. Четвертое. Роли в команде – это не цель, а средство. Мы распределяем роли только для того, чтобы как можно скорее достичь цели. Подготовить музыкальный номер, организовать хоккейный матч, сходить в поход, заработать свой первый миллион – это уже взрослый кейс, но стартапы в бизнесе начинаются точно так же, как подготовка школьной стен газеты. Пятое. Взял на себя роль – придется выполнять. Сказать, что ты лидер, а потом уйти в сторонку и уткнуться в телефон – так себе вариант. Поэтому лучше сразу выбирать то, что тебе хорошо удается, что ты в принципе любишь делать и что полезно для вашей цели. Помнишь, Экигай? И напоследок. Есть еще одна классная роль – модератор. Им может быть практически каждый участник. Главное – взять паузу, посмотреть на процесс со стороны и ответить на три вопроса. Помните ли вы про цель? Идете к ней или остановились? На каком вы этапе? Что уже прошли, а что будет на следующем шаге? Не нужно ли вернуться назад и кое-что доработать? Если вы рисуете стен газету, полезно на секунду отойти и издали посмотреть, что происходит. Унять споры, напомнить уставшим участникам команды о цели, доклеить то, что уже отваливается, исправить то, что получилось криво. В походе то же самое. а сколько у нас осталось тушенки, не сбились ли мы с курса, не болит ли у кого нога. Все ок. Ну тогда продолжаем. Попробуй командные игры. Если у вас уже сложилась своя команда, поиграйте вместе в старые добрые настолки. Только не такие, где побеждает один участник, а такие, где нужно всем выполнить какую-то миссию. Лично мне очень нравятся игры из серии «Запретный остров» и «Мистериум». Или ты можешь найти свои варианты, где есть и распределение ролей, и общая цель, и все, что бывает в обычном походе. А если вы с друзьями заморочитесь и попробуете пройти настольные командные квесты, это вообще будет классно. Кстати, крутые бизнесмены и управленцы тоже в них играют, чтобы развить навыки групповой работы. Попробуй регламент. Если ты оказался в несыгранной команде, попробуй ввести регламент. то есть правила определения цели, ролей и управления процессом. Например, мы пишем цель на доске или на листке бумаги, и пока работаем, она всегда у нас перед глазами. Лидеры выбираем простым голосованием, причем только в том случае, если сам кандидат не против. Попробуй на досуге написать такие правила. Это непросто, зато ты сможешь понять, какой видишь идеальную групповую работу. Знаешь, что такое скрамм? Это известная методика управления проектами, которую часто используют разработчики программного обеспечения. Сейчас эта методика стала уже универсальной. Ее применяют везде, где команда должна в короткие сроки решать много задач. Почитай про нее. Она действительно очень эффективна. Какие-то термины и приемы – спринт, кривая сгорания задач – ты можешь взять себе на заметку и использовать в командной работе. Попробуй «Шляпа капитана». Иногда даже в очень дружной команде возникают споры о том, кто же лидер. «Шляпа капитана» — старинный и очень удобный способ разрешить этот спор. Идея в том, что никто не выбирает лидера навсегда. У кого шляпа, тот сейчас и главный. Можно засекать время по 10-15 минут и передавать шляпу. В стиле лидерства у всех разные, но цель-то одна — И если она у вас хорошо определена, смена лидеров не помешает быстро справиться с задачей. Почему стыдно говорить о деньгах? Ты спрашиваешь у друга, сколько стоит его новая классная приставка. А мама вдруг краснеет и шикает на тебя. Или ты хвалишься маминой знакомой, какой потрясающий дорогой рюкзак тебе заказали из Японии, и у мамы непонятно, почему портится настроение. А бывает, родители прямо запрещают говорить или спрашивать – Сколько что стоит? Потому что это неприлично. Что же здесь неприличного, если любую цену можно прогуглить? Деньги – это страшно интересная тема. Человечество с упоением изучает ее много веков подряд, и до сих пор она остается закрытой, запретной, стыдной. Взрослые люди стесняются пойти к начальнику и попросить прибавку к зарплате, который они заслуживают. Мама в магазине может постыдиться сказать ребенку, что у нее нет денег на набор «Лего», как будто у всех они есть. Давай я попробую коротко объяснить, откуда у нас берется это чувство стыда, и расскажу, как говорить и думать о деньгах так, чтобы это не вредило ни твоим эмоциям, ни эмоциям окружающих. Попробуй, переформулируй. Чаще всего вопросы о деньгах обижают тем, что обесценивают самого человека, как будто деньги интереснее, чем он сам. Когда вопрос о деньгах так и вертится у тебя на языке, постарайся сформулировать его так, чтобы в вопросе оставался интерес к человеку, а не только к суммам и цифрам. Три важных факта о деньгах и людях. Факт первый. Еще совсем недавно в нашей стране не было нормальных товарно-денежных отношений. Ты, наверное, знаешь, что в СССР люди пытались построить мир, где все равны и всем всего хватает. Лидеры того времени предполагали, что от денег вообще можно будет отказаться. Страна просто будет распределять ресурсы, и все будут жить в мире и согласии. Как ты понимаешь, ничего из этого не вышло. Но разница в достатке у советских людей действительно была невелика. Самые богатые люди в СССР жили не намного лучше, чем самые бедные. А быть богатым и иметь какую-то роскошь было вообще стыдно. В то же самое время в США и Европе люди открывали свой бизнес, конкурировали, наживали капитал, и это вызывало у окружающих уважение, восторг и зависть. Когда твои родители были детьми, в России только начали учиться правильному отношению к богатству и богатым людям. Понятно, что пока не у всех это получается. У кого-то осталось чувство, что быть богатым стыдно, что нужно жить скромнее. что своим достатком ты можешь оскорбить других. Факт второй. Деньги – это странная штука. С одной стороны, хочется иметь их побольше. С другой – есть ощущение, что это что-то запретное. Деньги – просто бумага. Грязь, деньги не пахнут, больших денег честным трудом не заработаешь. Такие пословицы и поговорки встречаются в разных языках мира. И тем не менее, если нам удается хорошо заработать, мы очень этому радуемся, потому что деньги — это возможности. Если деньги нельзя обменять на что-то полезное и интересное, если нельзя купить на них подарки себе и близким, если нельзя их вложить в свое развитие, увидеть, услышать, прочитать что-то новое, тогда зачем они вообще? Факт третий. Иногда, когда у нас не все в порядке на душе, начинает казаться, что это из-за недостатка денег. Деньги часто называют всеобщим эквивалентом. Идея в том, что практически все материальные блага – жилье, еду, брендовые джинсы, игровую приставку и так далее – можно представить в виде какой-то суммы. Но иногда наша внутренняя система дает сбой, и деньги начинают казаться эквивалентом других, более абстрактных вещей. Например, человек работает в офисе, 8 часов в день. Это 40 часов в неделю. Он эти 40 часов в своей жизни обменивает на зарплату, которую потом превращает в то, что ему нужно. Если у человека уже есть семья, то деньги, полученные за работу, он, скорее всего, меняет на вещи, которые нужны его семье, детям. Получается, что деньги становятся эквивалентом родительской заботы. Взрослые работают, чтобы дать детям что-то, что им очень нужно. И вот здесь ловушка. Кажется, что если у родителей денег мало, то и заботы тебе достается мало. Это, конечно, не так. В очень бедной семье можно жить дружно и счастливо, постоянно что-то делать вместе, смеяться и чувствовать тепло. Вообще, такие вещи, как любовь, забота, память, впечатление, опыт, удовлетворение от работы не могут быть выражены деньгами. Они больше денег. Больше любой суммы на свете и совершенно деньгам не подчиняются. О деньгах нужно помнить, что самого главного на деньги не купишь. Нельзя купить любовь, дружбу, понимание. Нельзя купить радость, восторг, удивление, спокойствие. Если тебе плохо на душе, никакой даже самый дорогой подарок не снимет эту тяжесть. Деньги важны. Нет ничего стыдного в том, что тебе хочется денег, И в будущем ты мечтаешь получать хорошую зарплату. Это нормальное желание если только они не занимают все твои мысли. Важно не что ты говоришь о деньгах, а как. Будь осторожнее с интонациями, не зацикливайся на теме денег, не придавай слишком большого значения суммам. Если чувствуешь, что друзьям неловко из-за твоих вопросов, комментариев, постоянных оценок, подумай, что ты можешь сделать, чтобы деньги не мешали вашей дружбе. Важно то, что ты действительно ценишь. Если тебе важна суть вещей, а не их цена, вряд ли ты сможешь кого-то всерьез обидеть. Если ты считаешь джинсы классными, это ведь не потому, что они дорого стоят, а потому, что у них классный цвет, дизайн, принт. И квартира у друга интересна не в пересчете на рубли, а потому что из нее классный вид и там очень уютно. В общем, если видеть в деньгах не цель, а средство, не причину, а следствие, Все будет в порядке. Попробуй. Деньги – это возможности. Если ты постоянно думаешь, как бы разбогатеть, постарайся сделать следующее. Представь во всех подробностях, чего именно ты хочешь. Что будешь делать, когда разбогатеешь? Какие образы первыми приходят тебе в голову, когда слышишь слова «я богат»? Например, тебе представляются роскошный лимузин и золотые часы. По гугле «Сколько стоит оказаться в картинке из твоей мечты?» Точно ли нужны миллионы, чтобы покататься на лимузине? А если конкретных желаний не возникло, то совершенно непонятно, зачем тебе деньги? Или ты, как пират, хочешь оказаться на необитаемом острове с сундуком сокровищ? Деньги есть, но что ты с ними будешь делать? Попробуй, как купить лувр с тремя ЭКЮ в кармане. В фильме «Три мушкетера» есть такой эпизод. «Граф де Тревиль» Рассказывает нахальному молодому Гасконцу, что он тоже когда-то явился в Париж с тремя медиками в кармане и что вызвал бы на дуэль любого, кто сказал бы ему, что на них нельзя купить лувр. Все так. И без всяких дуэлей можно чувствовать себя королем, не имея ни копейки в кармане. Истинные королевские черты – это дружелюбие, простота, интерес ко всему окружающему и готовность легко отнестись к тому, что у кого-то сейчас денег больше, чем у тебя. Попробуй быть таким вот королем, интересоваться, общаться, любоваться миром и не терять чувство собственного достоинства, даже если у тебя из материальных ценностей только билет на трамвай. Не деньги делают тебя достойным человеком.